Феврари была в душе, когда ее разоблачили. Она стояла под пульсирующими струями, готовя речь, с которой выступит на собрании, когда Мэл просунула голову в наполненную паром ванную и сообщила почти ласково. Пришел риэлтор, который хочет сделать фотографии нашего дома для продажи. Он говорит, что его прислал школьный округ. Не хочешь это прокомментировать? Феврари закрыла воду, И с потерянным видом выбралась из душа. Неудивительно, что приторный тон Мэл никак не сочетался с выражением ее лица. Я. Феврари потянулась за полотенцем, которое висело на крючке на внутренней стороне двери. У нее на руке была мыльная пена, и она вытерла ее. Что за хрень происходит? Феврари опустила голову. Извини, Мэл. На кой хрен мне твои извинения? «Что происходит?» «Ревервелли закрывается. Я не знала, как тебе сказать». «Не знала, как?» «Я пыталась. Я просто не справилась». «Справляться надо было, рассказав своей жене жизненно важную новость». «Да, ты права». «Или, по крайней мере, надо было проявить элементарное уважение и сообщить мне, что меня вышвыривают из моего собственного дома». «Ты права». «Как давно ты знаешь?» спросила Мел. Фебруариса содрогнулась. «С окружного совещания», сказала она, хотя на самом деле знала еще раньше. «Господи Боже! С декабря?» «Прости меня, милая, пожалуйста». «Кто еще знает?» «Никто. Фил и Генри». Он переводил на совещании. «А ваши учителя?» Фебрари покачала головой. «Мы с Улом должны рассказать им об этом завтра на собрании совета. «Ванда?» Она смотрела себе под ноги, но чувствовала тяжесть взгляда Мел. «Я... да чтоб тебя», — сказала Мел. Выходя, она хлопнула дверью ванной. Фебрари поспешила накинуть халат и бросилась за ней, но когда она спустилась вниз... Там был только растерянный мужчина с рулеткой и фотоаппаратом в руках. «Мэм, если сейчас неподходящее время, я могу вернуться позже». «Нет, прошу вас», — сказала Феврари с яростью в голосе и широким жестом указала на гостиную. «Сейчас просто идеальное время». После того, как Риэлтор ушел, Феврари написала Мэл длинное и путанное сообщение — в котором извинилась, объяснила, что собирается пока пожить в старой резиденции, чтобы дать Мэл время, пока та не будет готова поговорить, и извинилась еще раз. Трудно было сказать, воспримет это Мэл как любезность или как еще один эгоистичный поступок, но в феврале не знала, что еще сделать. В понедельник ей предстояло разбираться со своими учителями, и она не могла вести войну на два фронта. Она собрала чемодан и покатила его по улице в сторону кампуса.